Евгения Решетова. Учитель по неволе. Курс выживания. Часть первая. В поисках истины. Глава первая. Письмо из прошлого и нетрудное решение. Я ела мухай. Ну, как ела? Отрезала кусочек от большого ароматного яблока и отдавала их крысу. Кто не знает... Это такой большой хорёк, которого в этом мире почему-то называют слезнепопом. Странное. И вообще, давайте знакомиться. Меня зовут Варвара, но здесь как только не называли. И не потому что имя сложное. Судьба просто повернулась ко мне мягким местом. И, ой, ну это старая история, зачем её сейчас вспоминать? Могу только сказать, что нынче я живу замечательно. У меня есть любимая работа, в которой я уже начала много понимать. Несколько безголовые студентики, которых люблю до да безумия. И, конечно, Пушок — самый лучший кот в мире. Лучший, потому что говорящий. Он моя пушистая нянька. Без него я бы точно в этом мире пропала. Ой, я же не сказала, что сама нахожусь в другом мире. Так и есть. Жила-была Варвара. Чиш! А потом бац, и она преподаватель боевой магии в лучшей академии Ситары. Сначала, конечно, было страшновато, особенно после того, что тут завертелось. Интриги, борьба за трон одного из княжеств. И я в самой гуще событий. Но ничего, все в норму пришло. Проблемы разрулили, злодеев наказали, отправились со студентиками на практику и снова здорово как же я за хусю испугалась, а он гад такой. В общем, не знаю я никакого хусю и знать не хочу. Лучше с крысом буду муха есть. Это полезно? Питательно? Нервы успокаивает. Вот сейчас отрежу еще один кусочек, а потом еще один и, и еще. Варя! Я только вздохнула, потому что от серой морды никуда не деться. «Поговори с Роднесом, он же переживает!» Он полез один к сумасшедшему маньяку. «Если о себе не думает, то обо мне хотя бы подумал!» Я принципиально обижалась. Не потому что я такая мнительная, просто очень за него испугалась. Все же не ожидала, что в этом мире столько пакости может собраться в одном месте. «Он правильно все сделал!» Снова попытался воззвать к моему чувству долга Фантискаус Пушекеита Мурмираус IV. Да, я молодец. Смогла выучить его полное имя. Правильно. И где он тогда сейчас? А, кстати, а действительно, где? Помогает Клайну делать предложение Лайхорн. Да, я даже мухой отложила, вызвав этим недовольный писк крыса. Правда? «И как?» Меня смирили очень недовольным взглядом. «Варя, я тут с тобой. Не с ним, с тобой. Тяжкий вздох, и правда я заслужила. Но не виновата я, я просто нервничаю. Он все вокруг женится, а я? А я бегу от настоящего девичьего счастья. Поймите меня, люди добрые». Поймите, да объясните причину такого странного состояния. Прости, Мурита, захлопала ресничками. А как остальные студентики? Нормально, буркнул кот. Распустили по домам, практику всем зачли. Отлично, я снова потянулась к яблоку, но не успела его взять даже, как меня оглушил резкий кошачий вопль. «Вуаря, тебе не стыдно?» «Ну что еще?» «Он сделал тебе предложение. Рудонский князь позвал тебя замуж, а ты...» «Бедная родная с ночей не спит, мучается. Ждет твоего ответа. Как это понимать?» Ну, началось. «Да, вот такая я вот ветреная». И хочу замуж, и не хочу. Как-то не радует перспектива становиться княгиней. Побуду-ка я пока обычным преподавателем теории боевой магии, а там, глядишь, и найду решение проблемы. Крыс недовольно заворчал, и я отдала ему яблоко, пусть грызет. Под укоризненным взором пушка стала из-за стола и подошла к окну. Внизу кипела жизнь. Люди уже успели привести город в порядок. На уровне окна пролетел ездовой дракон. Они, конечно, редкость даже по здешним меркам. Но я успела привыкнуть. Покататься бы. Эх, мечты, мечты. Тем более, когда тот, кто рядом, наикрутейший из магов. Но Алмазный дворец мне понравился. Удивительное место. Даже взять это окно. Самая простая вещь но это только на первый взгляд. Целая стеклянная стена, позволяющая мне увидеть, что творится снаружи. Зато оттуда, от любопытных взглядов, полностью закрывает магический щит. Поэтому тем, кто внизу, кажется, что парящий дворец сверкает в лучах солнца. Красотища! — Леди Чиж! — дверь приоткрылась, и показалась голова, опознать которую я не смогла. Кто-то из персонала, а я их так и не запомнила. «Вас ожидает князь». «А чего сам не пришел?» Посмотрела на крыса, который успел за это время слопать все яблоки. И теперь лежал кверху пузом. На его лапах мерцала серебристая магия. «Да, а ведь пора уходить, а то он тут скоро на радостях все украсит. А я это убирать точно не буду. Я маг, а не самоубийца». «Веди нас!» Пушок тоже зыркнул на моего подопечного. Вспомнил прошлое и решил с ним не связываться. Слизнепопская магия это вам не шуточки. Вышли из комнаты, прошли немного по коридору и шагнули в поджидавшее нас облачко. Лифты отдыхают. Сколько тут живу, все не устаю удивляться чудесам здешнего мира. Хоть бы чуток бы отсыпать. Да... Маме с папой привезти. Они бы точно были такому рады. Но, увы и ах, очередной дурацкий закон вступил в силу, а страху я успела уже натерпеться. А больше не хочу. Перед нами гостеприимно распахнулись двери кабинета. Вот ничего не хочу сказать, но меня несколько напрягло такое количество вооруженной охраны. Нет бы, когда на Рудон напали. Князю своему помогали. Только стоило мне войти, все плохие мысли и желание поссориться исчезли напрочь. «Хусечка, ты в порядке?» Он сидел за столом, держа в руках листок бумаги. И выражение лица не оставляло простора для маневра. Он был в бешенстве. «Найти сумасшедшего лага и казнить!» Бросил он помощнику, который зашел следом. Немедленно. «Но...» — начал глеить тот. «Немедленно! Таким я Роднеса еще не видела!» Бедный человек подпрыгнул на месте, затем бросился бежать, не вписался в дверь и стукнулся лбом. Громко ойкнул, оглянулся на своего правителя и повторил маневр более удачно. «Хузя, что происходит?» спросила совсем поучительски, потому что видела в ином случае он мне не ответит. Он перевел тяжелый взгляд на меня, но я уже хорошо успела узнать, так что не сработает хусечка, М -м, не сработает. И роднос понял, что от меня не отвертишься, как практикан козует посягательство уважаемого Ерсаныча. Я пострашнее буду. Вот, тяжело вздохнул он. Твои студенты передали. Лайхон же твоя. Какая-то родственница безумного лага? Он ей приподнёс подарочек на свадьбу. Или мне это? С какой стороны посмотреть? Я взяла листок, который он мне протягивал. Хм, обычная бумага. Без всяких магических штучек, что, кстати, на очень странно потому что здесь все пользовались маги-почтой, а от нее на конвертах и самих письмах такие смешные кракозябры остаются. Они мне так нравились, что я даже коллекцию начала собирать. Развернула сложенный вдвое листок. Настоящее письмо. Братец, это мои последние слова. Я попала в историю, поверить в которую непросто. Знаю, ты много раз предупреждал, что нужно быть осторожнее в своих желаниях. Теперь я поплатилась за свое высокомерие, и мне не вернуться домой. Отец был расстроен моим своеволием, но тебе, как никому, известно, что свобода дороже всех богатств этого мира. Я люблю тебя, братец, и прошу, не ищи меня. Леса Рисканга полны опасностей. Это тебе не детские штучки каменной пустыни, где ты казался непобедимым магом. Не страшно, но это пройдет». Рано или поздно всех призывают к ответу, и я не исключение. Может быть, мне повезет, и смерть станет искуплением за гордыню? Исхан, помни, магия — это ответственность. И тяжелая ноша. Свою я так и не смогла поднять до уровня, о котором мечтала. Надеюсь, тебе все удастся. Передавай привет Ринану. Я верю, что из него получится достойный князь. Ты же прекрати думать, что на всем белом свете нет никого умнее и лучше тебя. Поверь мне, есть. Я, например. Если когда-нибудь это письмо дойдет до тебя, и я буду рядом, мы посмеемся вместе, и я расскажу удивительную историю. Если же нет, то прощай, мой любимый братец. Я сделала все, чтобы уготованная мне судьба не стала явью. Прощай, не ищи меня. Не губи свою жизнь, как я сгубила свою. Всегда есть вещи важнее. Стоит только оглядеться по сторонам. Любящая тебя сестра Арсия. Арсия? Твоя пропавшая сестра? Вот уж дива дивная. Я столько версий ее судьбе успела узнать. Кошмар просто. Я уже поверил, что она погибла. «Варя, я ведь не искал ее, понимаешь? А теперь выходит, что ей нужна была моя помощь. В то время, когда я упивался своими проблемами, лелеял гордыню, она сражалась за свою жизнь, а я мог ей помочь. А теперь даже не знаю, жива ли она еще». «Хуся, она же просит не искать ее», напомнила, потрясая письмом. «Я ничего, конечно, не говорю, но, может, на то была причина?» «Варя!» — взревел, словно ужаленный в мягкое место Мамонт. «Она моя сестра! Я должен ее найти!» «Ладно, ладно!» — вернулась к письму, быстро его перечитала. «А что за рисканг? Я о нем раньше не слышала». «Варя!» — простонал Роднос. Но как можно было о нем не слышать? Да легко, Пожала плечами, не желая спорить. Он вон и об Африке не слышал, но я же этим не упрекаю. А это я еще не вспомнила про компьютеры, смартфоны и прочие чудеса, которые здесь за ненадобностью вряд ли изобретут. Давай ты отложишь стоны и просто мне все расскажешь, а? Возвращая ему письмо, попросила я. Рисканг на самом юге граничит с Ситарой и эльфийскими землями. Скажем так, если каменная пустыня – это одни камни и немного жизни, то Рисканг – это ее полная противоположность. Там нет ничего, кроме лесов. Куда ни посмотришь, везде деревья, деревья, деревья. Я бывал там лишь однажды, но мне хватило. Слишком странные жители. И необычная магия. Как будто магия вообще бывает обычной. Если Арсия оказалась там, то я представления не имею, как ее оттуда вытащить. Рисканг хоть и считается единым государством, на самом деле не имеет правителя. В Сетаре слишком много правителей. Буркнула себе под нос. Родна снова меня не услышал. И хорошо. Не хватало еще норовоучений. В его темных лесах живут народы, встречаться с которыми опаснее даже, чем с гоблинами. Радует только то, что они почти не покидают своих территорий. У них это считается недопустимым. — Где родился, там и пригодился, — вздохнула я. — Ну, что-то вроде того, — кивнул Роднос. Дверь тихо отворилась, и в проеме появилось испуганное лицо помощника. «Светлейший князь, я отдал приказ». Прямяблил он. «Какой?» – удивился Роднос. «Но «Ну, вы же приказывали найти и казнить безумного лага». Его голос становился все тише и тише. «Какой лаг? Что ты несешь? Немедленно подготовь, хотя нет, постой. Ничего не готови, никому ничего не говори». Роднос скачал с места, обошел стол, направляясь ко мне. «Варя!» «Я должен буду временно на тебя покинуть. Подожди!» Он обернулся к помощнику. «Лага поймали?» «Нет». Он успел уйти. Никто даже следов его пребывания в городе не нашел. «Ясно. Мне он уже нравится. Родность взял меня за руку. Варя, мне жаль, но нашу свадьбу придется отложить. Я не успокоюсь, пока не найду сестру. Все эти годы я винил себя в том, что не уберег ни брата, ни ее...» Если я хоть как-то смогу исправить ошибки прошлого, то я должен это сделать. Я постараюсь вернуться как можно быстрее, но не могу обещать, что так и будет. Отложить свадьбу? Родненький мой, ты просто не представляешь, какой счастливый сейчас меня сделал. Стоп. В смысле вернуться быстрее? А я? Хусечка протянула недовольно щуря свои чудесные глазки. «Ты что, собрался туда один, без меня?» «Варя, это моя семья, и я должен...» «Ах, твоя!» — поджала губы, вырвала свою ладошку из его руки и отвернулась. «И после этого ты надеешься, что я все равно соглашусь выйти за тебя?» «Ты вычеркнул меня, отделил. Сейчас бы еще слезу пустить, но ведь может и заподозрить неладное. Я при нем, кажется, вообще ни разу не плакала». Да и исхан на взводе не оценит. Ничего подобного. Я волнуюсь, что там может быть крайне опасно. Вот и все. Волнуюсь о твоей безопасности. Еще скажи, что из меня магнику дышней. Родно вздохнул, развернул к себе лицом и применил типично мужской способ отвлечения от проблем. Поцеловал, естественно. Да так проникновенно и страстно, что все мои мысли с головы напрочь повылетали. Даже своего помощника не постеснялся. И профессора нашего серого. «Ты чудесный маг!» Крепко меня обнимая, прошептал он. «Но, может быть, в качестве исключения в этот раз я один справлюсь?» «Ты уже и Легерию в одиночку спасал!» Пробурчала я, тая в его объятиях. «Ну а что? Я невеста мне можно. Хватит с меня нервов. Отправимся в этот ваш рисковый лес, Найдем твою сестру, вернемся домой. Вместе, уточнила на всякий случай. Хорошо, дорогая. И мы Рита с собой возьмем, поспешила добавить. Пытавшийся изображать из себя предмет мебели кошак, возмущенно завопил. Я протестую. А его-то зачем? Чтобы мне не скучно было, когда ты подвиги совершаешь. И крыса. А то его оставить не с кем будет. Дом да мне жалко. «Да, дом казенный», — напомнил Исхан, жестом выдворяя таки своего помощника. Мурмирал же возмущенно сопел, всем своим видом показывая, что он недоволен, еще со мной поговорит. «И что? Я пока преподаватель. Пока учу, буду там жить». «Так, может, вместо всяких приключений будешь учить?» — с надеждой спросил он снова. «Нет, возьму отпуск. Мне же положен отпуск». «Колобок, думаю, мне пойдет навстречу. Я же ценный кадр. Что со студентиками делать, вот правда, пока не знаю. Надо будет выяснить, зачли им практику или нет». «Ты удивительный преподаватель», — хмыгнул Исхан. «Конечно, зачли. Твоим Клайну и Лайхорн король даже собирался награду вручить. Ну, вряд ли, соберется. У него и других дел полно». «Награду?» — встрепенулась я. «А тебе?» Дорогая, я князь Рудона. Королеву не терпится со мной познакомиться. И ты его динамишь. Да уж, народно на это похоже. Надо, кстати, побольше узнать об этом местном короле. А то все столько говорят, рассказывают, а я ни сном, ни духом. Так и руководитель чуть ли не всей империи. Варя, Исхан отстранил, вздернул бровь, с вызовом меня разглядывая. «Значит, ты все решила? Отправляешься со мной?» «Конечно, милый! Да за тобой хоть на край света!» «Лучше бы магию подучила!» — вновь пробурчал Пушок. «Ой, успею я еще их премудростям научиться. Тут будущий муж пытается вдали-дальние свинтить. Вот это дело поважнее будет!» «Ладно, придется снова просить Амура о помощи!» — ухмыльнулся он. Я захлопала ресничками, улыбнулась мужчине, который крайне настойчиво стремился стать моим мужем. Впрочем, если бы я его не любила, то вряд ли бы вообще согласилась на все эти авантюры, что все теснее насвязывали. И пусть я далека от идеала Барби, а кино далеко до родности, но как истинная женщина, я просто обязана потрепать ему нервы. Если ради этого опять нужно отправляться в пасть к местному льву, то я готова.